по-родственному. Квартиру должны были дать мне, потому что у меня ее не было, потому что у меня жена и трое детей, я член профсоюза с 1938 года, аккуратно плачу взносы, не уклоняюсь от общественных поручений, повышаю свой профессиональный и духовный уровень, всегда прихожу на помощь товарищу и выступаю с прогрессивными начинаниями. Квартиру дали ему потому что он ездил с директором на охоту, уступил главному инженеру свою очередь на холодильник, помог устроить сына председателя месткома в институт и сообщил жене бухгалтера секрет выведения бородавок. — Ну, погодите, — сказал я, — это вам так не пройдет. И пошел в редакцию. — Ах, негодяи! — стукнул кулаком редактор. — Ах, крючкотворцы и черноходы! то «Да когда, наконец, мы покончим с этим отвратительным явлением?» «Только видишь ли, — сказал он, — именно мне в эту историю ввязываться нельзя. Ну, ну ты знаешь почему. Из соображений. ну Как-никак мы двоюродные братья, хоть и разные фамилии. С такими людьми, знаешь, только дай повод». «Да, боже мой! — сказал я. — Какое это имеет значение? Главное, на лицо махинации. Ты же сам говоришь, что они негодяи!» «Дорогой мой! — сморщился он. — А кто в этом сомневается? Ну, ну все-таки. Пойдут разговоры. А кого защищает редактор? Шу-шу-шу, бу-бу-бу, рука руку моет, своя рубашка ближе к телу. Вот если бы ты был мне не брат или вообще незнакомый Так, седьмая вода на киселе. Посторонний прохожий. — Ну зачем же? — запротестовал я. — У нас всегда были такие хорошие отношения. И Наташа тебя очень уважает, и Ленька. — Так ты заходи сказал он, проводив меня до самой двери, с Наташей. Ребятишек веди, посидим, потолкуем, чайку попьем. Я сел в автобус и поехал домой. «Гражданин на задней площадке!» — окликнула меня кондуктор. «Вы не расстраивайтесь билет брать?» Я протянул ей рубль. «Мелочь давайте!» — сказала кондуктор. «Может, вы поищите сдачи робко попросил я. «Это все, что у меня есть». «А я их кую!» — обиделась она. — Но ведь и я не вырабатываю, — попробовал отшутиться я. — И потом у вас больше возможностей. — А ты мои возможности не считай, — взвилась кондуктор. — Ты свои считай. Бери билет или высажу. И она высадила меня. Еще успела крикнуть в окно. — Давай, экономь. Жене на юбку сэкономишь. Клокоча от возмущения я ворвался к начальнику автоконторы. — Чернявая такая, — спросил начальник. — С крашенными губами? — Ну, точно она. Знаем, замечали. — Не первый это у нее случай. — Так чего же вы ждете? — удивился я. — Последнего случая. — Он наступил. — Нет, — сказал начальник. — Вот если бы она рядового пассажира высадила, тогда бы просто раз, приказ и до свидания. А ты же пойми, садовая голова, ты племянник мой. Чувствуешь? — Понятно, — кивнул я. — А кого защищает начальник? Шу-шу-шу-бу-бу-бу? — Во-во, — обрадовался он. — Это самое. Дома меня ожидали большие неприятности. Дети ревели, жена лежала в кровати с холодным компрессом на голове. Оказывается, квартирный хозяин потребовал плату за четыре месяца вперед. А не получив ее, взял лом и начал раскачивать стены. — Дом порушу! — кричал он. — Кровное загублю, а вам жизни не дам. И эх! — Ну это мы посмотрим, — пробормотал я и бросился в райфин отдел — Так, — сказал заведующий. — Ну, ну все, все. Ты не шуми только. Нельзя. Понял? Не могу. — Да ведь это живодер! — застонал я. — Ну, живодер, живодер! — согласился заведующий. — А ты кто, а? Тут он понизил голос, чтобы не услышал сидящий напротив седенький старичок. — Ты кто? — Муж сестры моей жены. И все. Все, не положено. Понял? Ситуация такая. — Кем не положено? — спросил я. — Мало ли кем порядком. И вообще, ты что, дитё малое, не соображаешь, чем пахнет?» И он сделал обтекающее движение руками. «Понял? И всё». «Забегай как-нибудь», — сказал он мне на прощание. «Жена грибков намариновала. Сообразим под грибки». И, повернувшись к серенькому старичку, громко похвастался. «Свояк мой». «Хорошее дело», — одобрил старичок. «Возвращался я из Райфина дела поздно». В темном переулке меня остановили трое бандитов. — Дай закурить, — сказал один и полез ко мне во внутренний карман. — Сколько время? — спросил другой и снял с меня шляпу. Я посмотрел налево, потом направо. На углу, под фонарем, стоял милиционер. Это был зять моей тетки по материнской линии. Я понял, что моя песенка спета и покорно снял пальто.